Я имею в виду контакт между цивилизациями. Так, почему мы с вами это допустили? Контакт — это музыка разума. Это новые диковинные корабли на стапелях, а затем сверкающем от звезд пространстве, а затем на новых неведомых землях-планетах. Это событие необыкновенное — ко многому обязывающей обе стороны. Легче всего изобразить встречу братьев по разуму в кино или повести, следуя традициям. Написано об этом немало, но кто поручится, что в книгах отыщется хоть одна правдоподобная ситуация, предвосхищающая событие. Высылаю вам запись музыки Корелли. Постоянно думаю о том вечере, когда она звучала так обещающе. Владимир. Письмо, 15 -е. Спасибо за сонату Корелли. Теперь я могу поддерживать связь с кораблем. Утрачены собранные материалы, и я не знаю, как их теперь восстановить. Вы спрашиваете относительно возможности контактов. Контакты непозволительны, если они охватывают сразу широкий круг людей. Многое тогда изменяется. И нет никакой решительной возможности вернуть события в исходную точку и начать все снова. Представьте, что подобный факт стал всеобщим достоянием. Мгновенно придет в действие механизм, который связан с социальным расслоением во многих странах и другими известными вам явлениями. Начнется борьба за контакты, за использование их в своих целях. Это изменит ход развития, эффект в конечном счете получится отрицательный. Как-то ни странно, но контакты не панацея от беды. Контакты личные, например, наша с вами переписка, допустимы. Иногда они желательны. Во всяком случае, ваши письма я жду с нетерпением. Расскажите о себе. Реа. Письмо 16-е. Если вас интересуют гербарии и коллекции, я мог бы связаться с моим другом, который работает в Томском ботаническом саду. Нетрудно написать «штиф», «ташкент». Что касается главного ботанического, то это как раз проще всего. Ведь я почти коренной москвич. С этого «почти» я начинаю рассказ о себе. В надежде, что и вы напишите несколько слов которые будут для меня бесценным подарком. Не забывайте о моей профессии. Я не помню отца. Да и не могу его помнить. Осталось лишь несколько пожелтевших фотографий, которые моя мать, затем тетка, хранили как зеницу ока. Родился я перед самой войной в дальневосточном городе. Помню снежные метели, сугробы, Долгие зимние вечера, а весной аквамариновую бухту моего детства, где даже в апреле еще плавали льдины, а рядом с ними то тут, то там появлялись нерпы, охотившиеся за рыбой. Над бухтой бродили цветные облака, розовые, жемчужные, коричневые, синие. И нигде позже таких облаков я не видел. И с весны до осени особенный смолистый запах доносили ветры с гор, где на каштаново-серебристых под солнцем каменных горбах зеленел кедровый стланник. Помню трудный месяц, когда мать не хотела мне говорить об отце. Запомнилось ее лицо, и я и теперь вижу ее такой, какой она была тогда. Наконец я узнал, Отец погиб в боях под Харьковом.